Глава одиннадцатая. Предательство и преданность. Я осторожно приоткрыл тяжелый металлический ящик, после чего внимательно изучил его содержимое. Особенно несколько специальных закладок. Ничего не скажущих постороннему, но способных предупредить меня о чужом визите. Несмотря на то, что внешние печати были целы, а владелец склада гарантировал сохранность имущества, я предпочитал доверять своим глазам, нежели чужим обещаниям. Кот, решивший составить мне компанию во время прогулки, заинтересовался, что же я там такое разглядываю. Он запрыгнул на стенку сундука и вместе со мной уставился внутрь. А посмотреть было на что». Сюда я сложил всю свою добычу, что вынес из гильдии работорговцев, награду, полученную от Совета Дома Матерей Натану Шикан в благодарность за спасение от линферитовой лихорадки, а также дары Ярго, которые еще нужно будет разделить с ней. Но все это пустяки. Главное сокровище на месте. Я погладил холодный металл одного из дисков «Дивинатора». Сотни делений манили, обещая бесчисленные миры, но пока я не сдвинул его ни на йоту, его время еще не пришло. Одно устройство древних стоило столько, что об этом даже страшно было подумать, а амулет темного гостя или невидимые клинки из кузни Шалвахора, кристаллы душ, свитки заклинаний, высшие зелья, стопка демонических контрактов, вместилище с рабами — Я даже приблизительно не мог представить, сколько можно получить в сумме за все содержимое этого ящика. Кстати, с трофеями из Дворца Богов я до сих пор не разобрался и толком не знал, какую именно они имеют ценность. Но на этот раз я пришел сюда не за этим. Поединок с Саошеном должен состояться сегодня в полдень, и к нему я хотел бы быть готовым по максимуму. Не верится мне что-то в змеиное благородство или в то, что ю Анти опустит руки и просто подставит свое горло под нож. Скорее наоборот, здесь без сюрпризов не обойдется. Чешуйчатая тварь наверняка что-то задумала, и не все так просто. Он до последнего будет пытаться выполнить волю Немирона, отправив меня на тот свет». Ожидать можно чего угодно, вплоть до самоубийственной атаки, когда наплевать, что умрешь ты, главное захватить с собой врага. Так что в этом бою я не собирался давать змею ни малейшего шанса, а просто и без затей пристрелить, например, из лучемета или... Я взглянул на тяжелую трубу ракетомета. Нет, это слишком. Пришлось даже помотать головой, отгоняя навязчивую мысль о стрельбе по Саашену самонаводящимися ракетами. «Мне незнакомо такое оружие, пока буду разбираться, как его применять. Юанти меня сам на мясной фарш настругает». «Тогда что?» «Дискомет. Благодаря благословению великого механика, он не только мог использоваться в любых мирах, но и не нуждался в починке или обслуживании. Поэтому был абсолютно исправен. Только вот еще в самой первой комнате Дворца Богов я утратил часть боезапаса к нему». Теперь это замечательное оружие стреляло короткими очередями и приходилось ждать, когда диски вернутся и будут снова готовы к использованию. Одна надежда, что получится изготовить нечто им подобное. Да и дальность стрельбы у дискомета не очень высока, а для некоторых арен это может быть критично. Взгляд снова невольно скользнул на лучемет. Правда, после боя с Санхарой Он поврежден, но, кто знает, вдруг удастся починить. В задумчивости я взял амулет темного гостя. А вот он мог бы быть полезен, но, опять же, я совсем не умею им пользоваться, а, главное, не знаю его слабых мест, и выяснять на арене во время боя, как правильно применять магический предмет, не лучшая идея. Как же все глупо, иметь столь мощное оружие под рукой и фактически не обладать возможностью его использовать». После боя с Саошеном пора всем этим заняться, сам себе пообещал я. Браслеты на ручьи, скрывавшие невидимые клинки, я надел сразу. Лишними в этом бою они точно не будут. Пистолет с костяными накладками на рукояти и тяжелый лучемет, возможно, их удастся починить, сломанные они мне точно не помогут. Туда же отправился дискомет, даже с ограниченным боезапасом он может спасти мне жизнь. Потом я с сомнением посмотрел на стопку контрактов с демонами и свитки заклинаний. Чуть поколебавшись, решил забрать и их. Кто знает, вдруг пригодятся. Остальное снаряжение вопросов не вызвало и отправилось прямиком в защищенный карман. Разноцветный многогранник, создающий сложные образы личины. Посмотрим, как отреагирует Саошен, встретив на арене шепчущего «любителя ходить в чужом облике». Надолго Юанти это не обманет, но потерять несколько ценных мгновений может заставить. Маленькая кукла, впитывающая проклятие, одного от Немирона мне более чем достаточно. Бутылка с замершей в ней механической птицей. Хотя и будет жаль потратить летающий транспорт на арене, оттуда ее забрать вряд ли удастся, так как я пока не знаю, как ее запечатать обратно. Но собственная жизнь дороже». И последним, несколько неожиданным предметом стал свиток с печатью изгнания демонов, доставшийся мне от Илайны, спутницы Санхары. Судя по набору вещей, она явно была демонологом, поэтому подобная страховка для нее вполне естественна. Эта печать могла отправить во своясе призванного демона средней силы. Немирон и его слуги к ним, к сожалению, не относятся, но... Раз я решил взять с собой демонические контракты, возможность избавить себя от ставшего вдруг нежелательным присутствия будет не лишней. Когда я уже приготовился закрыть ящик, внезапно заметил отсутствие кота. Пару раз оглянулся по сторонам, но так его я и не увидел, и только тихонько позвав, услышал в ответ какое-то странное, бесконечно довольное, но нездоровое мурлыканье из сундука». Кажется, кот обнаружил нечто упоительно приятное. Только вот мне стало тревожно. Что он нашел там такое? Недолго думая, начал быстро перебирать содержимое и случайно дотронулся до чего-то теплого и мягкого. Став невидимым, кот почему-то устроился возле большой шишки, найденной мной во Дворце Богов. Стоило только дотронуться до него, как маскировка пропала, и я увидел усатого развалившимся рядом с этой необычной находкой». Он обнимал ее двумя лапами и взахлеб подмурлыкивал. Лениво повернув голову, кот посмотрел на меня затуманенным взором, а потом лизнул зеленую капельку смолы, выступавшую из шишки. Я даже слегка растерялся от такого зрелища. Не зная, чего ожидать, в итоге плюнул на все, решительно схватил Эйтери за шкирку и вытащил из сундука. Мой мохнатый товарищ Виала попытался сопротивляться, но затем покорно повис поперек моей сумки. Я же, захлопнув сундук, установил новые метки, наложил печати и, закрыв свою ячейку, покинул склад. «У меня еще было много дел». Небольшая оружейная мастерская с механоидом в роли хозяина встретила меня с порога запахом машинного масла и звуком работающего токарного станка. Звон колокольчика на двери, несмотря на общий шум, привлек внимание хозяина, и он поспешно выкатился мне навстречу из подсобки. Я тем временем пробежался взглядом по витринам и стеллажам с выставленными в них образцами товаров. Много метательного оружия, удобного и простого в эксплуатации. Местные аналоги алхимических огнеметов, пулевики и метатели. Взрыв заряды различной мощности. В соседних шкафах уже трофейное оружие с табличками, указывающими степень износа и имеющиеся дефекты. Также для каждого экземпляра подписано доступное количество боеприпасов – Во всем, что касалось их профессиональной гордости, техники, механоиды предпочитали честно вести дела, поэтому в написанном можно было не сомневаться. Оружие энергетического типа оказалось представлено лишь двумя образцами – лучевым пистолетом с износом в 43% и одной запасной батареей, по которой, по которой продавец гарантии дать не мог, и шок пистолетом – Шоковый выглядел получше лучевика, но дальность всего с десяток шагов, к тому же заряда хватало едва ли на десять выстрелов, после чего требовалась перезарядка. Механоид взглянул на меня своими окулярами, и стало понятно, что он интересуется целью моего визита. Без лишних слов я выложил свое оружие и снаряжение на прилавок перед ним. Диагностика, ремонт, зарядка быстро перечислил то, зачем сюда пришел. Индикаторы механоида мигнули холодным синим цветом в подтверждение принятия заказа. Затем хозяин лавки манипулятором подхватил со стойки тяжелый лучемед и переместил его на стол рядом с собой, а второй конечностью чем-то щелкнул снизу, и столешница слабо засветилась. Перед мастером зависла в воздухе схема оружия, и один из узлов спустя пару мгновений окрасился в красный. Тогда, во время боя, Санхара применила нечто, выведшее его из строя, то ли что-то похожее на мой электромагнитный импульс, то ли какую-то карту посерьезнее. Сейчас же были наглядно видны последствия этого удара. Механоид принялся осторожно разбирать лучемет каким-то образом, находя невидимые глазу крепления. Наконец он извлек поврежденную деталь. Оптические линзы на голове мастера выдвинулись вперед, Из его корпуса появился мини-излучатель на гибком щупе, а пальцы манипуляторов выпустили новые, тонкие, как паучьи лапки, фаланги, медленно и осторожно поворачивающие деталь. Это действие продолжалось несколько минут. Наконец, поврежденная часть лучемета легла на стол. Механоид на время застыл, видимо, анализируя то, что увидел. Спустя пару минут он ожил и громко заскрипел можно вылечить». «Сколько времени на это потребуется, уточнил я, и сколько будет стоить в дайнах?» Хозяин снова завис на несколько секунд, затем до меня донесся его скрипучий голос. «Два больших цикла займет восстановление. Цена – 12 тысяч дайнов». «Ого!» – невольно вырвалось у меня. «А почему так дорого?» «Запчастей к этому образцу нет. Мне придется обратиться к Создателю, чтобы он своей силой благословил меня, позволив вернуть этот узел». Он указал на поврежденную деталь. изначальному состоянию. Это сложно в двойной спирали. Кроме меня такие специалисты отсутствуют. И при этом такого рода восстановление возможно лишь один раз. Повторить подобное снова будет невозможно». Об этом я слышал. Мне было весьма непросто найти адрес мастерской, где способны провести такой ремонт. Мастер почему-то не афишировал свои таланты, пришлось потратить право на вопрос хозяину дома чаш. А потом еще почти час искать по всему городу. Оставшееся до поединка время утекало стремительной горной рекой, что жаль, что не удалось сразу в руки получить готовое оружие, но радует тот факт, что все-таки его можно будет отремонтировать и снова пустить в дело. Вернувшиеся воспоминания из прошлого напомнили мне, как он был полезен во Дворце Богов. Уверен, что и в будущем лучемет мне здорово поможет. Поезд астронавта вопросов у механоида не вызвал. Он взялся его зарядить за пять с половиной тысяч дайнов, но предупредил, что батарея повреждена и долго заряд держать не будет» так как восстановить работоспособность устройства в ближайшие часы не представлялось возможным, то я пока отказался от услуг мастера в отношении пояса. А жаль, я на своем опыте убедился, какие огромные преимущества порой дает в бою возможность полета, пусть и кратковременная. А в сочетании с последней оставшейся у меня со времен Беренхеля плазменной миной, Следующим на диагностический стол лег блестящий пистолет с костяной рукоятью. Анализатор вновь засветился, но в этот раз схема почему-то долго не возникала в воздухе, явно вызвав этим беспокойство хозяина мастерской. Он начал что-то нажимать и подкручивать, высветились информационные панели, время шло и, наконец, над столом возникло фиолетовое пятно. На первый взгляд изображение больше походило на кляксу, чем на четкую схему чертеж внутреннего устройства оружия. Механоид от увиденного явно занервничал еще больше, его движения стали быстрее и суетливее. Не выпуская оружия из рук, он быстро съездил в подсобку и через минуту вернулся назад с небольшим бархатным ящичком. Осторожно его приоткрыв, вытащил оттуда сиреневую линзу, которую вставил себе в окуляр, после чего вновь всмотрелся в то, что держал манипулятором. Затем фиолетовое пятно над столом. Время шло, я с и начал посматривать на часы. Наконец механоид положил оружие перед собой и, чуть помедлив, заговорил. «Плохая вещь. Не думал, что когда-нибудь увижу такое перед собой». проскрипев это, он вновь замолчал, явно думая о чем-то своем. Не выдержав, я уточнил, что это за пятно. «Малый деструктор реальности», — почти сразу последовал ответ. «А это еще что такое?» Я впервые услышал про подобное и растерялся еще больше, не зная, что предположить. «То, что не должно существовать, очень плохая вещь», — ответил хозяин лавки. «Он создает микропроколы в ткани нашей реальности, и сквозь них проникает первозданный хаос». «Его эманации. Они разрушают все, чего касаются». Но как такое возможно?» Я с сомнением посмотрел на оружие, лежащее на столе. Обсуждаемый предмет выглядел вполне себе обычным пистолетом. «Не смотри сюда!» Механоид осторожно дотронулся до оружия. «Это лишь форма обманка, призванная скрыть настоящую угрозу. Главная опасность здесь!» Из манипулятора выдвинулся узкий металлический штырек, что-то нажавший на рукояти, и пистолет раскрылся как пенал. Внутри я увидел тонкий фиолетовый стержень и окружающую его сложную механику с парой линз. «Когда великий Демиург создавал нашу вселенную из остатков предыдущей и первозданного хаоса, не все частицы хаоса разрушились в момент творения». Некоторые обрели форму и материальное воплощение, не утратив своей сути. И мастер указал на фиолетовый стержень. Именно он и создает прокол сквозь нити впуская силу первого хаоса. Только данное устройство разбалансировано. Видимо, прошлый владелец слишком активно использовал его в бою. И дефлаппер, регулирующий мощь импульса, сильно расфокусировался. «Этот дефект можно устранить?» — уточнил я. Механоид, задумчиво смотревший на пистолет, неохотно ответил. «Да, это несложная работа, но я бы не советовал это оружие применять. Использовать подобное слишком опасно. Последствия непредсказуемы и неконтролируемы. Микропрокол может разрастись до воронки или полноценной дыры, с которой в силах совладать лишь старшие из богов». «Само собой, тому, кто подобное устроит, пощады не будет». «Демоны, Ада!» Я опешил от услышанного, только сейчас начав осознавать, что именно лежит передо мной. Тот, кто создал или даже просто применял подобное оружие, пожалуй, был отчаянным парнем, вот только мне совсем не хочется повторить его судьбу. Скорее всего, он использовал пистолет как оружие последнего шанса пытаясь выиграть лишние мгновения жизни у судьбы, потому что в любой другой ситуации лично я бы стрелять из него не стал. Честно говоря, его в принципе лучше не пускать в ход. Смерть не самое страшное, что может ожидать тебя в конце, а вот гнев богов то, от чего тебя даже она не скроет. Наказание может быть таким, что смерти ты уже будешь жаждать сам, как лучший из наград. М да. Пожалуй, стоит эту вещицу убрать подальше и постараться забыть о том, что держал ее в руках. Поблагодарив мастера за предупреждение, выложил на прилавок крохотный прозрачный пенал с боезапасом для дискомета. Необходимо изготовить такие же до полного заполнения магазина. Серебристые диски явно понравились хозяину лавки. Он низко одобрительно загудел, просветил их самих и пенал на своем столе в различных режимах. Потом исследовал лично. Результат оказался неожиданным. Мастер затребовал один из снарядов себе для изучения, после которого сможет лишь оценить возможность принятия заказа. И опять на это нужно время. Глянув на часы, я поторопился к Арене. До поединка оставалось не так уж и много. Аллея богов, храм Немирона. Старый алтарь из оплывшего зеленого камня громко гудит и слегка потрескивает, с трудом сдерживая силы, что сейчас проходит сквозь него. Око бога взирает на разложенные перед ним дары. Кристаллы, наполненные светлыми душами, лежат сверкающей горкой. Коленопреклоненный ю Антизамер рядом, почтительно ожидая, когда с ним заговорят чего ты хочешь смертный голос бога разносится по небольшому храму сотрясая его заставляя пыль и паутину осыпаться с потолка последние десятилетия игроки старались держаться подальше от этого места редко радуя его своими визитами снисхождение и прощение не поднимая головы прошептал сашен зная что в этом месте не мирон услышит даже мысль Он почтительно указывает на лежащие перед ним кристаллы душ, так, кстати, найденные в сокровищнице дома. Когда он увидел их в одной из шкатулок, то первоначально даже не поверил своей удаче. Зачем и для чего их здесь оставил Нак Анти не знал. Да теперь уже и не важно, они смогут стать для него билетом в жизнь, сыграть роль искупительной жертвы перед владыкой мира мертвых». Я прошу принять их, а взамен снять с меня клеймо и простить невыполненное обещание. Желто-зеленое око перевело свой взор на предложенную жертву полсотни кристаллов душ, несущих в себе бессмертную искру творения, к тому же обладающих особой внутренней силой. Эти смертные смогли пройти по жизни меньше других, заморав себя злом. По Повинуясь силе Бога, кристаллы взлетели вверх и начали неторопливо кружиться перед алтарем. Повелитель мертвых сейчас, словно жадный оценщик, внимательно осматривал предложенный ему товар. Он прикасался к душам смертных, заглядывал в их разум, оценивал потенциал. «Мало!» — наконец вынес вердикт Немерон. «За это я дам тебе отсрочку в два года, чтобы ты смог выполнить свое обещание». «Это все, что у меня есть», — прошептал Юантини, поднимая головы от пола. «Я не могу выполнить то, что вам пообещал, прогневавший вас смертный в милости усмеющегося господина, повелителя игры. Я уже несколько раз пытался его убить, но у меня не вышло. Не смог сейчас, не смогу и в будущем». «Вы можете забрать либо это, — он указал на кристаллы душ, — либо получить меня одного, одна душа и тело, либо пятьдесят кристаллов светлых душ. Это все, что у меня есть, и все, что я смогу предложить». «Боги жадны, но не бойся с ними торговаться», — слова Нага, сказанные своему подчиненному в прошлом, поддерживают его сейчас их милость можно купить так же как товар в лавке если сможешь заплатить достойно не у всех но у многих и немирон из числа последних кристаллы душ мелькали перед оком немирона маня сосредоточенной в них энергией и таящимися возможностями Избавленные от плена и участи вечной кормушкой в каком-нибудь из демонических домов, они могут стать идеальными служителями, преданными подвижниками или даже пылкими миссионерами, а собранные сразу в одном месте способны переломить невыгодную ситуацию в его пользу или создать нечто новое с нуля. Души такие разные, такие сильные, зовущие к себе не мирон вглядывался, оценивая их. Достойная жертва и выгодный обмен для жалкой жизни единственного змееныша. Душу он бы все равно забрать не смог. Его метко способно разрушить лишь тело. По законам богов нельзя забрать то, что не было обещано тебе, не было частью сделки или не пришло к тебе само, проложив свой жизненный путь под твою тень». «Но конкретно этот змей был частью большой игры, надеждой и шансом на то, что удастся достать того, кто украл у него целый мир, мир, тысячелетиями подпитывавший его силой, десятки тысяч взятых жизней, боль, ярость, смерть, и так по кругу год за годом, и теперь все это потеряно безвозвратно, а сделавший это остался жив и ушел без наказания». И, несмотря на печать, оставленную на его теле, владыка смерти не мог забрать его жизнь, ведь другие не позволяют. Те, кто благословил его, дозволив надеть корону, а после вынести скрижали с печатями их силы, такое не забывают и не прощают. Это как метка бессилия в глазах других богов. Если сотворивший подобное еще жив и не наказан тобой, значит и ты сам слаб. Но проклятый им смертный спрятался в недосягаемом для него месте, как-то сумев заглушить печать, чей зов мертвые теперь почти не слышат. А Ю-Анти был одним из немногих способных добраться до приговоренного к смерти. Немерон оценивал, думал, перебирая предложенное. Инструмент, стоящий перед ним на коленях, слишком слаб, и может лишь погибнуть, так и не достигнув желаемого. Поэтому лучше забрать принесенную им жертву, а за целью послать того, кто сможет покарать ее достойно. Решение принято. Божественное око ярко засветилось, на миг став похожим на прожектор, ослепительный луч зеленого света скользнул по руке Юанти, и метка, оставленная на запястье пропало бесследно. «Плата принята! Желание исполнено!» Донесся до Саашена голос Бога Смерти. «Убей прогневавшего меня, и мое благословение прибудет с тобою вечно!» Божественное присутствие пропало. Саашен облегченно выдохнул, поднял глаза от пола и смахнул капельки пота со лба. «Получилось!» Он неверяще посмотрел на руку, убедившись, что серая клякса гнили, окончательно пропала, и почувствовал, как груз из страха и приближающейся смерти, что давил на него все это время, наконец оказался сброшен с плеч. Он тупо, не в силах быстро справиться с упоением от такой удачи, продолжал смотреть на свою руку. Конечно, он теперь изгой, и предатель своего клана, но у него появилось время для следующих шагов по спасению собственной жизни. Время, оно бежит, неумолимо. Проведение ритуала, ожидание, когда Немирон откликнется на его зов, все это затянулось, и теперь он в очень жестких рамках, успеть бы извернуться. Решив одну задачу, нужно заняться следующей. «Ему больше нет нужды возвращаться в дом змеи, чтобы выйти на поединок в надежде сразить Арена. Раз монет – это теперь ненужный и к тому же серьезный риск». Перед побегом Ю-Анти внимательно изучил в архиве клана досье человека с пометками самого шепчущего, где было сказано и про оружие богов, И про необычайно сильный отряд, доставшийся ему после получения ранга полководца, и даже был приведен набросок схемы возможного развития. Сошен сумел оценить нынешнюю силу и потенциал своего противника. Рассохшаяся дверь храма скрипнув выпустила его наружу, мелкая щебенка тихо заскрипела под ногами, накинув капюшон, Юанти торопливо отправился на выход салей богов. У него еще много дел, нужно найти в дома ящера, пока его побег не раскрыт, и договориться о защите от гнева повелителя. Он всего лишь вышел за ограду, опоясывающую старый храм, когда за спиной раздался мелодичный женский голос, окликнув его, «Не торопись, нам нужно поговорить». Сердце испуганно замерло от этих слов. Страх, предательски оглушив, посеял панику в мыслях, Змей замер, будучи не в силах обернуться назад. Скрип за спиной. Заговоривший с ним подошел ближе, затем обошел по кругу, и Саашен увидел перед собой молодую девушку в плаще с глубоким капюшоном и закрытым лицом. Она приподняла маску, на пару секунд оторвав ее от лица, и под ней беглец увидел тирану, главу клана, изгоев, самую разыскиваемую преступницу двойной спирали. «Мне приказано перед началом разговора показать тебе это», — мягко произнесла она и вынула из поясного кошеля знакомое до да боли кольцо в виде змеи, кусающей свой хвост. «Перстень Тотамона», — сразу узнал Юанти подарок Нага. Священная реликвия и залог его великого будущего, оставленный несколько часов назад в камере перед побегом. Мне велено передать, что оно тебя все еще ждет, тем временем вновь заговорила тирана. Полагаю, хозяин тебя прислал ко мне в качестве своих глаз и ушей, тебя поручено сделать замом. В этот раз хозяин изволил изъясняться очень запутанно и туманно, и я надеюсь, что сумела верно прочитать его волю среди оставленных им намеков. «Насколько смогла понять, у тебя с собой должно быть оружие, припасы и карты, давно обещанные мне. Сейчас разгорается война, бойцов у меня много, а вот с оружием и снаряжением беда». «Но...» Саашен растерянно посмотрел на неожиданную собеседницу, все больше чувствуя себя идиотом, которого все это время вели по тропинке из хлебных крошек. «А ведь это очевидно и логично». Оставшись без содержимого арсенала, запасов зелий и части боевых карт, что он сумел впихнуть в свою книгу, Шепчущий получал обоснованный предлог снизить свою активность в войне, в которую он и так абсолютно не хотел встревать. И его побег идеально ложился в эту стратегию. Плюс у остальных не возникнет вопросов, откуда у изгоев появилось столько продвинутого вооружения». На все вопросы шепчущий лишь разведет руками, сославшись на приговор, вынесенный им лично, и неожиданный побег бывшего доверенного помощника. ю даже представил себе грустное лицо Нага с сожалением качающего головой. «Нам же теперь совсем нечем воевать. Подлец вынес буквально все. А это удобно». Иначе у других домов возникло бы слишком много вопросов, откуда у объявленного вне закона клан взялось столько отличного снаряжения и оружия. Начали бы копать, нити могли бы привести к дому змеи. А так все украл негодяй и предатель, которому мы сами изначально вынесли приговор». И теперь, если кто-то обратится к нагу, тот сможет смело ответить всем, что ни словом, ни делом не помогал своему бывшему заместителю. «Умно!» — Саошен сполна оценил задуманное повелителем. Только горечь от этого не исчезла, кабы даже не стала сильнее. Но он лишь спросил у тираны. «Повелитель больше ничего не велел мне передать». «Хозяин», — поправила его та, — «теперь для тебя он, как и для меня». «Хозяин, лишь так ты можешь обращаться к нему, пока снова не вернешься домой. Он просил меня показать тебе это, и она развернула небольшой листок, где рукой Нага было начертано. Терпение и преданность достойных никогда не останутся без награды». Прочитанные слова заставили Ю анти грустно улыбнуться, а сердце сжаться – Все-таки повелитель не бросил его, дав, видимо, уже самый распоследний шанс, сполна выплатив свой долг жизни. Что ж, он его больше не подведет. Неважно, где ему теперь придется быть и кем он сейчас стал, он по-прежнему часть дома и служит процветанию их общего дела. «Идем?» — тирана осторожно тронула его за руку. «У нас впереди еще много дел». Двойная спираль, здание арены. Осторожно, сняв сумки кота, я бережно передал его Саймире, удивленно уставившейся на него. Несмотря на сон, маскировка с усатого спала только частично, и в руках у меня висела лишь видимая половинка кота. Медж, стоявший рядом, насмешливо хмыкнул, глядя на это безобразие, и подозрительно принюхался к коту, явно пытаясь понять, что с ним произошло. Саймира, не в силах сдержать волнения, почти сразу передала Эйтери в руки Меджа и срывающимся голосом спросила меня. «До сих пор не понимаю, зачем тебе этот поединок? Пускай бы змеи разбирались со своими преступниками сами. Для чего им ты? Мало того, что он тебя чуть не убил, так теперь ты еще должен с ним драться, снова рискуя жизнью». На это я лишь пожал плечами. Волнения перед дуэлью почти не было. Саашен — опытный боец, но все-таки обычный игрок. И если я не смогу уделать его в бою один на один с наличием отряда и Осирея на моей стороне, значит, пришло мое время покинуть игру, уступив свои карты более достойному. Сюрпризов быть не должно. Шепчущему я еще нужен. Задание очищающих на не выполнено до сих пор, да и клятва принесенная нагом перед своими богами, тоже не пустой звук. Значит, Ю-Анти будет драться лишь тем, что есть у него в собственной книге. Конечно, риск есть. Все-таки Змей – второе лицо в своем клане, и у него вполне могут оказаться сильные ударные карты золотого ранга. Пожалуй, я больше всего опасался именно этого, хорошо подобранных связок карт, типа тех, что использовал против меня, инсектоид на турнире. Но я сражался и побеждал с гораздо меньшими шансами на победу. И здесь, когда явный перевес силы на моей стороне, просто обязан справиться ради себя и своих друзей». Вздохнув, тихо ответил Саймири. «Лучше его прикончить сейчас, пока есть шанс. Шепчущий очень ценит своего подчиненного». И если бы там, на Таурисе, я не разоблачил Юанти на глазах у всех, Нак наверняка замял бы дело и вывел своего помощника из-под удара. И с Немироном наверняка смог бы договориться, выкупив жизнь своего бойца. Только вражда никуда не делась. Саашен все равно продолжил бы ненавидеть меня и гадил по мере сил и возможностей. А Возможности у него велики». «Сама понимаешь, второе лицо в клане после Нага – его преемник». «Нет», – покачал я головой, – «лучше решить этот вопрос здесь и сейчас, чем оставлять такого врага за спиной и ждать, когда он нанесет удар вновь». И все равно Анир явно не желала прекращать спор. «Законы совета старших, забудь о них», – перебил я, стараясь избавить ее от опасных иллюзий. «Есть только один закон – закон сильного». Все остальное настолько зыбко, я безнадежно махнул рукой. «Думаешь, Нак не прикончил бы нас, спасая своего помощника, если б не взаимные клятвы и то, что я ему еще нужен? Поверь мне, его не остановили бы никакие законы. Если нет свидетелей их нарушения, значит, нет и преступления». Я еще хотел кое-что добавить к своим словам, когда неожиданно увидел пятерку бойцов Дома Змеи во главе со Скером. Вышедших из-за угла и направившихся к нам Что-то в их поведении меня встревожило Заставив собраться Подойдя на расстояние пары шагов Звезда змей замерла Искер, виноват опустив голову, произнес «Поединок не сможет состояться С прискорбием вынужден сообщить Что Саашен сумел совершить побег Мы сейчас пытаемся выяснить, как это произошло И начали его розыск» Как только будет установлено его местонахождение, мы попытаемся привести приговор в исполнении. Наш дом приносит вам глубочайшие извинения за произошедшее. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы обдумать услышанное и обменяться взглядом с прищурившимся меджем. Побег, как удачно и, самое главное, удобно. Суд произошел внутри клана, В записях книги «Решений и приговоров Совета» ничего нет. По сути, это пока внутренний конфликт. И стоит записи уничтожить, а своим кланникам приказать молчать, никто не сможет объявиться Ашена изгоем. Мысли кружились в голове, и чем больше я обдумывал услышанное, тем меньше верил в то, что это правда. «Я хочу поговорить с лидером вашего дома», — потребовал я. «Я могу передать ему все ваши слова!» Ко мне подполз небольшой губрин из сопровождения. «Они предназначены исключительно ему», — возразил я. Небольшая темная сфера окутала нас, скрыв это от всех. «Я тебя слушаю!» — вместо невысокого губрина передо мной предстал шепчущий, а его немигающий взгляд ввинтился в душу. «Побег?» — возмутился я. «И вы думаете, я поверю в эту чушь?» «У мерзавца оказался дубликат ключа главы дома», — прошипел Наг. «Он обокрал нас, вынес весь арсенал, часть снаряжения и запасы зелий. Пропала даже часть карт. Это очень сильный удар, клянусь», — Наг вскинул руку, положив ее на возникшую книгу. «Ни словом, ни делом я не помогал ему в совершении побега. И пусть владыка будет свидетелем моих слов. Книга засверкала, принимая сказанное. Пусть так, стараясь держать себя в руках, снизил я обороты, но продолжал требовательно смотреть в глаза шепчущему. Я готов вам поверить, но есть один небольшой нюанс. Слухи в двойной спирали разносятся быстро. И ни один вы умеете их собирать, особенно если задастся соответствующей целью. Ранно или поздно я ведь узнаю, где он объявится. Если среди дома ящеров или их союзников по Альянсу вопросов нет, я сочту, что Саашен сумел всех обмануть. Но если среди изгоев я на пару секунд замолчал, придавая паузой веса своим словам, то я буду склонен считать вас, по преступникам, укрывшим от справедливого наказания моего врага, хотевшего меня убить, и пусть Тогда Сет и Сетис решают, как с вами поступать. Я хорошо помню ту ночь и куклу с иглой, и знаю, кому подчиняется одна небезызвестная нам дева». Нак молча выслушал мои слова, долго пристально изучал меня, затем в его руке возникла карта, сверкнувшая золотом и перламутром, которую он и протянул мне. От неожиданности сбившись с мысли, какие еще аргументы можно привести, взял предложенные в руки и автоматически глянул на описание. Чемпион первостихии. Позови, и он придет, и да с тобой удача и милость владыки. И туман, скрывающий собой все на картинке. Похожие я уже встречал, когда получил Бореалиса. Алиса. Здесь, видимо, тот же принцип. «Интересно, не удержавшись, подумал об открывающихся перспективах. Карта исключительно для полководцев и владык, и это, по сути, отдельный подотряд, только в виде какого-то одного, как правило, очень сильного существа. Очень редкая карта. А главное, мало найти или купить чемпиона. Он еще должен подходить к типу твоего отряда». Честно говоря, я даже не надеялся, что за всю свою игру смогу найти чемпиона элементаля, не то что получить его сразу после становления полководцем. Все-таки мне достался весьма редкий отряд из немногочисленной категории, не то что, например, люди, среди которых много различных отрядов и подотрядов. «Нет, у меня, конечно, был шанс купить что-то такое в лавке карт в шкафу для идущих путем хаоса или на аукционах. Вот только вероятность этого...» «А тут еще милость владыки...» Заставив себя оторваться от карты, я перевел взгляд на Нага, терпеливо наблюдающего за моей реакцией. «Больше полутысячи лет эта карта лежала в сокровищнице дома». «Все ждали, когда кому-то из наших выпадет отряд, похожий на твой», — произнес он. А в итоге она досталась гладкокожему. удивительный пути хаоса. Он с сожалением покачал головой. «Прими ее», — он указал на золотой прямоугольник, «в качестве извинений за все произошедшее от меня и от дома змеи. Прими и забудь о соошении. Больше ваши дороги не пересекутся» и угрозы для тебя он представлять не будет. Выкуп, значит, я демонстративно взвесил в руки карту. Плата более чем достойна. Нак высоко оценил жизнь своего помощника. Даже сложно предположить ее истинную стоимость, если вообще когда-либо кто-то выставит такое на открытую продажу. А стоила ли его жизнь всего этого, спросил я, убирая карту в свою книгу. «Станешь лидером клана, сам поймешь», — в ответ бросил Наг. «Толковых подчиненных очень сложно найти. А еще их нужно подготовить, годы трудов, а потом...» Наг досадливо чисто по-человечески махнул рукой. «Мне принести клятву?» — уточнил, понимая, что история идет к концу. «Разумеется», — кивнул Наг. «Такие дела не терпят лишней огласки». Thank you.